Глава 67. Все, сходили в город, констатирует Мэрилин. Местные призраки заперли нас на чердаке, чтобы мы вечно томились здесь вместе с ними. Что ты за ужасы говоришь, Кошусь на девочку. Не надо нам призраков. И дом вроде не настолько старый, чтобы здесь заводилась всякая нечисть. Да я шучу, Мэри! хихикает девочка. Ну согласись, было бы забавно. Только представь. Вон так куча старой одежды поднимается сейчас, надевает на себя соломенную шляпу и заговаривает с нами человеческим голосом. «Нет, не забавно», — возражаю. «Совсем не забавно. Я таких вещей откровенно боюсь. У меня дома даже оберег, и артефакт стоят на подобный случай». «Да ладно тебе! Здесь такой антураж! Как раз для призраков и двух запертых невинных дев! Не хочешь, чтобы хлама оживал? Будем примерять его друг на друга и медленно сходить с ума!» «Прекрасные перспективы», — киваю. «Всю жизнь мечтала окончить свой земной путь таким образом». Поджимаю губы. «Эх, Мэри, нет в тебе юмора», — укоризненно качает головой Мэрилин. «Ладно, что на самом деле будем делать? Не сидеть ведь сложа руки. Хорошо, хоть поели. Не так тяжело морально». Мы можем постучать в двери покричать. Калачу кулаком, одновременно пытаясь нас открыть. «Оскар, ты тут? Слышишь нас?» «Дядя, что за глупые шутки?» Присоединяется Мерлин. «Открывай нас!» Сдается мне эта шутка не от него, а от его новой знакомой Мэй. И, полагаю, нас никто не слышит. Прихожу вскоре к логическому выводу. «Нет, я все же попытаюсь докричаться. Не сдаваться ведь!» Не соглашается со мной девочка. «На здоровье, твое право!» Не спорю и поднимаюсь на ноги. Почему-то я не нервничаю. Внутренне абсолютно спокойно, как будто заранее ожидала чего-то подобного. Даже появляется некоторое подобие удовлетворения собой. Ведь, получается, не зря я отнеслась с недоверием к девице. Не просто с ума сходила по личным причинам. Мерлин все пытается достучаться и докричаться до кого-нибудь. Я же подхожу к окну, в которое забиралась недомагичка. Она ведь как-то открывала его снаружи, когда изнутри было заперто. Либо магия ей в этом помогала, либо какой-то секрет в самом окне, которого мы не знаем. Внимательно осматривая раму изнутри, и не нахожу никаких странностей и изъянов. Затем широко открываю ее настежь и изучаю уже с наружной стороны. Но там тоже ничего. Окно как окно, никаких дополнительных защелок нет. Высовываюсь на улицу, может, в стенах секрет? Но вроде и тут ничего особенного. Зато я вижу довольно широкий уступ и металлическую ограду, которая идет аккурат вдоль крыши. Хм, кто строил этот дом и чем он руководствовался? Это ведь буквально приглашение для любого грабителя. Да здесь даже я смогу пройти, и едва ли сильно испугаюсь. О стандартах безопасности слышали в этой стране? Забираюсь на подоконник и свешиваю ноги наружу. С твердым намерением проверить свою теорию. Но мне не дают. «Мэри, ты что? Не смей!» Кричит сзади Мерлин, а затем резко тянет внутрь, отчего я падаю прямо на спину. «Ох, впервые рада трепью, иначе ты могла повредить мне что-нибудь» произношу приглушенно. «Да чтоб ты себе тут повредила! Ты нелогично! Куда опаснее прыгать из окна? Разобьешься!» произносит сердито Мерлин. «И сам этот шаг совсем незрелый!» Она осуждает, цокает и качает головой. «Я не сумасшедшая, чтобы прыгать. Расслабься!» Принимая более-менее вертикальное положение. «Выгляни в окно, там уступ. Наша воришка, хоть и магичка. Однако летать не может, это никому не дано». Там на уступе, и я пройду. Как раз хотела проверить. Прекрасно, значит, идем вместе. Прогулка по городу никуда не откладывается. Радуется племянница Оскара. Подожди, хмурюсь, это опасно. Давай я сначала пройду сама. Путь изучу, а потом уже и ты. Нет, нет, только вместе. Не соглашается ребенок. В общем, я иду, говорит она и забирается на подоконник, что заставляет меня резко подскочить на ноги. Нет, милый, так не пойдет. Хватаю ее и ставлю на пол. Если и идти вместе, то я первая. Если что, у тебя будет шанс вернуться обратно. Во второй раз забираюсь на подоконник и аккуратно тянусь к уступу. Снаружи страшнее, чем наблюдать изнутри, если честно. Очень мешает то, что я прекрасно вижу и осознаю высоту, на которой вот-вот окажусь практически без страховки. Есть. Хватаюсь за металлическое ограждение и подтягиваюсь, чтобы поставить ноги на уступ. Давай, Мэри, ты справишься. «Главное, не смотри вниз», — подбадривает меня Мерлин. «Самый дурацкий совет, если честно. Ты разве не знала, что после него все только и делают, что смотрят вниз?» «Не все», — не соглашается девочка. «Ты, например, в своем занунстве даже не заметила, как начала идти по крыше совершенно спокойно и не трясясь от страха». «Что, я?» — не сразу осознаю, что Мерлин права. «Ох, и впрямь!» «И тут я понимаю, что стою на уступе и держусь за металлическую оградку». «А ведь я понятия не имею, проводил ли кто-нибудь ее осмотр в последние несколько лет. А если она сейчас отвалится и потянет за собой вниз?»